Неформалка. Странно, что Дияконову почти ничего не пишут о своих занятиях в Сорбоне, как будто и не учится там совсем. Конечно, у неё были проблемы с головой, но как-то же она закончила первый курс и перешла на второй. Это умолчание также свидетельствует о том, что в Париже Лиза писала не дневник, а роман. Кому какое дело до учёных занятий романной героини? Не учёба поглощает её, а то, какой её видят мужчины разного калибра. А вот посещение феминистского салона, как и встреча с суфражистками в Лондоне, занимает в дневнике незначительное место. Да и оценки, которые Лиза раздаёт французским феминисткам, мягко говоря, нелециприятны. Да, Дьяконова была феминисткой, Да, она высоко ценила достоинство женщины, её право на самостояние, на выбор профессии. В основе её понимания жизни была глубокая горечь от несправедливости, которой подвергались женщины в истории мировой цивилизации. Но в женском освободительном движении Дьяконова оказалась, говоря современным языком, не формалкой. Любые виды организаций женщин в союзы были ей чужды. Будь то женские кружки в России, английский суфражизм или французский феминизм, в Лизи побеждал не разум, а инстинкт. Разумом она понимала необходимость объединения женщин для, если можно так сказать, организованной борьбы с мужчинами. Незадолго до смерти в 1902 году она даже написала об этом целую статью о женском вопросе. Статья была антитолстовской и даже антихристианская. Христианство несло с собою закрепощение женщины на религиозной основе, пишет она. Однако ничего нового для своего времени диакона не сказала, заявив, что подлинным освобождением женщины станет победа социализма. Но едва Лиза попадала в собрание, где женщины пытались каким-то образом поставить и социализировать женский вопрос, Как ей вдруг становилось скучно, даже неприятно. Вот и в салон французских феминисток она поехала нехотя по настоянию одной знакомой. Неловко было не поехать. Впрочем, Лиза с гордостью рассказала четырём участницам собрания, что в России замужняя женщина может быть экономически самостоятельной в отличие от Франции. Но при этом в сотый раз Ей пришлось объяснять, почему учиться на юриста она поехала в Париж. Потому что в России не может быть женщин-юристов. И ещё в России дочери получают четырнадцатую долю от наследства, а остальное получают сыновья. Как это так? С негодованием закричали все: "Разве дочь не такое же дитя, как они?" Да, во Франции сестра получает столько же, сколько и брат. но выйде замуж, всё отдаёт мужу. Собственно, на этом конструктивная часть собрания и закончилась. Пошли сплетни. Говорили о Маргарите Дёрамбер, которая открывает дешёвые квартиры для бедных девушек, чтобы предохранить их от падения, но, оказывается, Маргарита Дёрамбер открывает их не на свои деньги. Она, бывшая актриса, является содержанкой Ротшильда. На его же деньги она издаёт главную газету французских феминисток "Права женщины". "Что?" с негодованием вскричал я. "Да ведь это же позор для французского феминизма, что его самая большая газета издаётся кокоткой". Однако Лизи объяснили, что нет ничего позорного в том, что женщина получает деньги от богатого человека. и тратить их на общую пользу. Это прекрасно и благородно, но Дьяконовой этот довод не понравился. Вообще не это больше всего волнует и занимает Дьяконову в конце её короткой жизни. Её волнует и занимает то, что она впервые открывает в себе женщину. В этом плане, как ни парадоксально, Диаконова идёт на несколько шагов дальше феминисток своего времени, озабоченных исключительно женскими правами. Она идёт в будущее, в 20-й век, когда проблема феминизма станет не вопрос о буравнении женщины с мужчиной в правах, но сама сущность женщины. Когда женщины начнут осмыслять свой феномен как равноправный с мужским, но понимать его по-разному, То есть внутри самого феминизма, как идеологии, начнутся очень серьёзные споры. Но для этого должно пройти ещё полвека и даже больше. И что могла понять в этом неформалка Дьяконова, всю жизнь прожив наедине сама с собой? Её только бросало из крайности в крайность, от обожествления мужчин до презрения к ним. от гордого сознания своего женского достоинства до несчастной любви к интерну, который не стоил её ногтей, которые останется в нашей памяти, скорее всего, под псевдонимом исключительно благодаря русской девушке, которую он умно поучал. Иногда создаётся впечатление, что Дияконова словно поставила на своей жизни какой-то жестокий эксперимент. На что способна женщина как личность, оставаясь при этом женщиной? Не женой, не матерью, не феминисткой, не революционеркой, не писательницей и не учёной дамой. В конце концов, она задавала себе один и тот же вопрос: для чего я вот такая, как я есть, появилась на этом белом свете? Для чего мой ум, моя душа и мои страдания? Посмотрите на меня.